Пролог. Весна 1990 года. Москва. СССР. Жить мне осталось недолго. Может, два-три месяца. Не дольше. Какая жалость. Как жалко себя. И как не хочется умирать. Всего-то сорок три года. Считая, не пожила. И жизнь, мне казалось, только-только начинается. Еще очень обидно. всё в мире останется по-прежнему, Только без меня. И дворник на большой бронной Будет так же, как сегодня шуршать по утрам метлой, А потом ближе к осени набухнут плоды рябины На любимом дереве на даче. И пожелтеют, а потом и опадут листья, и ляжет снег. Только все это будет без меня. Без меня, без меня. Боже, как не хочется уходить. Но приговор подписан. Врачи-кремлевки не ошибаются. Или ошибаются, но чрезвычайно редко. К тому же сам академик Блохин подтвердил диагноз. И в ответ на мой прямой вопрос отвел глаза и пробормотал, что, конечно, возможны чудеса, и он лично всегда предпочитает верить в счастливый исход, даже если он кажется невероятным, но... «Мне надо привести в порядок дела», — настойчиво спросила я его тогда, «так сколько мне осталось?» Только не надо врать. И он подтвердил. Он тоже назвал этот срок. Два-три месяца. Шестьдесят дней. Или девяносто. Только осталось времени составить завещание. Отдать распоряжение по квартире, даче, машине. Решить, кому достанутся драгоценности, книги, картины. И еще хорошенько погулять напоследок, пройти по всем любимым ресторанам и пить только любимые напитки и есть только любимые блюда. И еще а хорошо бы снять мальчика, молодого, красивого, горячего, и провести с ним в постели двое-трое суток, неделю обласкать, обцеловать, одарить подарками, напоследок, все напоследок. Единственное приятное, и всем они, эти врачи, эти коновалы были единодушны, больно мне не будет, до самого конца не будет. Просто я стану все сильнее уставать, и с каждым днем все больше спать, а потом однажды в один прекрасный день, наверное, это будет уже осенью, глубокой осенью я засну и просто не проснусь. И еще осталось одно, то, что мне обязательно надо сделать, то, от чего непременно надо избавиться. Мне надо рассказать все, наконец-то рассказать все избавиться от страшных тайн, мучивших меня всю жизнь, тех тайн, о которых я даже не смела никому заикнуться, тайн, о которых я старалась забыть, но забыть не могла. Рассказать, поведать, покаяться. Но кому? Не парцебрание же собирать. Хорошенькая будет повесточка. Персональное дело Капитоновой Ирины Егоровны. Ие Е. Капитонов расскажет сегодня собранию о своих смертных грехах. И в церковь я тоже не пойду. Я не крещеная. Мне, видите ли, повезло родиться на излете культа личности — И вероятность того что меня все таки окестили стремится к нулю да и не люблю я церковь я не понимаю в ней ничего все это золото рясы камлавки аналои какие то не понимаю почему я должна целовать руку жирному бородатому папу соолоду я мужчинам не целовал руки даже в самый интимный момент ну, боже мой Хочется все рассказать. Неужели моя тайна так и уйдет со мной в могилу? Надо же, я до сих пор способна на иронию, на на самую иронию, на сарказм. Но если серьезно, как же хочется раскрыть, наконец, свою тайну, избавиться от нее, поведать о ней хоть кому-то, облегчить душу. Даже не об одной тайне рассказать, а целой цепочке тайн. Одна перетекает в другую и цепляется за третью. Неужели никто не узнает о них и не оправдает меня хотя бы после смерти? И не скажет, да, она была прохиндейкой и сволочью, но она много и тяжело страдала и много любила, и поэтому заслуживает, если не оправдания, то... Снисхождение, Боже мой, как страшно, как неприятно и тяжело уносить с собой туда, в загробную жизнь, да есть ли она, а вдруг все же есть. Все накопившиеся в душе тайные тягости. Как хочется кому-то обо всем рассказать.